Все имеет свой конец. Все ближе и ближе подкрадывалась осень. Зарядили дожди. Уныние стало нарастать и в природе, и в мальчишеских душах. Гонять по холодным лужам мяч, разветая может приносить радость ребячьей вольнице. Нельзя сказать, что близость школьных занятий была уж так не мила. Нет, просто существо отрочества требовало выхода своей бурной энергии, накопившейся еще с прошлого учебного года. Васина же существование угнетало безвыходность, невозможность помочь Сашиной беде, а здесь еще скорая встреча с Зинаидой. Никаких эмоций, никаких иголок не хватит для выражения протеста судьбе злодейки. Дожлевым вечером, уже собираясь уходить домой, Вася, сам толком не понимая зачем, вдруг поведал Саше о своей необычной, чарующей любви к математике. Рассказал он и о своем странном восприятии магии, задач и формул, и о своих помощниках-сверчках. Говорил он об очень странных вещах, говорил сумбурно и нелогично, выплескивая свою обиду на полное непринятие его внутреннего мира всеми людьми. Саша слушала его с широко раскрытыми печальными глазами, от удивления временами даже беззвучно открывала рот. Конечно, как и другие нормальные люди, Она не могла понять и тем более принять Васин причудливый мир. Однако Саша верила ёжику. Она ни на минуту не усомнилась в его искренности. Всей глубиной своей женской сущности она жалела это колючее создание. Закончив такую странную исповедь, Вася замолчал и насупился. С реакцией окружающих он был слишком хорошо знаком. Однако Саша постаралась его успокоить. Она очень многого не понимает, но и не всем дано понимать подобные вещи. Только не надо подделываться под взгляды и мнения других. Как интересно быть с тобой, ежик, — сказала она, а затем, подумав, спросила: Ты не возражаешь, если я расскажу бабушке о нашем сегодняшнем разговоре? Ты её уже успел узнать? Плохого она не пожелает. Хорошо, ежик, договорились. Он промолчал. На следующий день, вернее, вечер, Вася долго бродил по опушке леса под моросящим дождиком, прежде чем отправиться на оставшую теперь регулярной встречу с Сашей. Нет, он не особенно тревожился по поводу последствий своего вчерашнего рассказа. Даже грядущая встреча с ненавистной Зинаидой казалась ему уже чем-то не очень значительным. Безысходность Сашиного состояния вот что отравляла ему последние дни летней свободы. Дверь открыла Мария Петровна. Сашенька, к нам гость пришел». она всегда так говорила: не к тебе, а к нам. Вася относился с большим уважением к Сашиной бабушке, и такая речь была ему приятна. Все осталось как обычно. Теплое участие сквозило отовсюду. Чего так не хватало Васе в родительском доме. Когда сели пить чай, Мария Петровна начала задавать Васе особые вопросы. Надо же, подумал он, она и в математике сечёт. Может и не очень крепко, но цепко. Наступила пауза. Немного подождав, Вася спросил: "Мой друг Женька говорит, что это дар божий. А как вы считаете, Мария Петровна?" Взгляд печальный глаз ушел куда-то далеко-далеко. "Не знаю, Васенька, Может и дар, а скорее кара. Трудно в этом мире быть нестандартным человеком. Его не понимают, а то и просто травят. У многих таких людей" Трагически сложилась жизнь, далеко не все могут выдержать пресс общества. История полна примерами человеческой несправедливости по отношению к людям с другим внутренним миром. Проще и спокойнее быть обычным, с понятными желаниями и взглядами. У каждого человека есть определенное предназначение. Чем больше дано, тем больше и спросится. Современники и особенно соотечественники Редко признают нестандартную личность. Так устроен мир. Однако нужно нести свой крест до конца. Ты понимаешь меня? Вася кивнул утвердительно, хотя, честно говоря, ему было понятно далеко не все, сказанное этим мудрым старым человеком. Но главное, самое главное, он воспринял, вернее, почувствовал, что он не полный изгой, что есть люди, которые, если и не понимают его полностью, то принимают таким, какой он есть. Как это было хорошо. Утром следующего дня, выходя из дома, Вася встретил Женю и Леху, которые шли к нему, как они сказали в гости. Пришлось возвращаться. Хмурый хозяин ждал приколов. Как живешь, примерный семьянин?» — пробарабанил Леха. Да ты ёф, совсем отбился от рук, мягко поддержал его Женька. «Поведай же своим друзьям, старым дуракам, чему научила. И чем приворожила тебя эта инвалидка?" продолжил Гловбрех. Такой наглости Вася терпеть уже не мог. Он схватил чайник с кухонной плиты и замокнулся им на Лёху. Еще мгновение, и Лёхина голова 62-го размера могла бы получить основательную травму. Спасение явилось молниеносной реакции Женьки. Он успел перехватить руку мстителя. Так и обошло возмездие Гловбреха. Вася совсем свернулся в клубок, и... его иголки из средств защиты могли превратиться в клинки нападения. Лёха понял, что перебрал, как тут было не понять. Он стал что-то примирительно болтать, держа однако наготове свои весомые кулаки. Хватит, ребята, будем глудно», — старался Женя. Однако напряжение не спадало. Тогда Леха, отойдя к окну, как бы с неохотой, начал удивительный рассказ, еще раз оправдывая свое прозвище. Рассказ был Про бабку Марью. Сначала шли байки про ее человеческую жизнь, это было не так интересно. Но затем Лёха стал живописать о странных и страшных случаях, которые имели место на Марьином болоте. Рассказчик он был превосходный. Якобы над бескрайним болотом витает дух старухи в виде ее прозрачного тела. Вся болотная нечисть, всякие кикиморы, водяные и прочие лешие слушаются ее, и по команде бросаются на несчастного путника, попавшего в трясину, требуя у него выкуп. Если у бабки Марии хорошее настроение, то натерпевшийся страх у бедолага получает свободу, а если нет, то беда. Да, вот что еж, тетка Рая говорила, что она точно знает, из здешних только твоя мать и вы с братом остались в родстве с Марией. Злая и завистливая сплетница высшей пробы. Тётка Рая знала обо всех жителях окраины больше, чем они сами знали про себя. Футбольный наставник ребят Алексей Иванович как-то заметил: если Брайка служила в Гестапо, то цены бы ей не было. А Василь и напомнил Лёхе мнение дяди Лёши. Гловбрех тут же парировал: "Да, бабенка она никудышняя, но какой объем информации, просто клад". Ёжик пытался изобразить безразличие. Но оно ему плохо удавалось. Когда ребята ушли, он понуро стал припоминать, ведь и мама что-то говорила про бабку Марию. Вроде действительно она была их дальней родственницей. Может, именно от нее, подумал он, достался ему в наследство такой нрав. Васе самому очень не нравился свой колючий характер, но что он мог поделать? Может и действительно была виновата бабка Мария. Пошла последняя неделя летних каникул. Тёмные тучи почти постоянно висели, и над самой окраиной, и над футбольной поляной, и над лесом грибов в этом году было мало, а ягоды собирать Вася не любил. Однако что-то неумолимо тянуло его в этот суровый лес. Нет, к болотам он старался не подходить, а вот на опушке, да в молодом ельнике бродил частенько. причем особенно влекло его туда вечером. Почему? Кто знает. Может, просто было подходящее место и время для размышлений, которые обычно переходили в мечты. О чем? Да о разном, но чаще и ярче всего об исцелении Саши. Уже стало вечереть, накрапал небольшой дождик. Вася по обыкновению последних дней бродил среди молодых елок, вернее сказать, бродило его тело, а сам он, его душа были далеко-далеко в ином мире, в мире наивных мальчишеских грез. Так мечтая, Вася здорово споткнулся о выступающий с земли курень, пришлось остановиться, спуститься на землю. Он огляделся, стал осматривать округу и вот тут увидел странного ежика. В их лесу было много ежей, так что встреча со зверьком не была в диковину. Однако этот ежик при встрече с человеком не свернулся в клубок, а стал стоять на задних лапках, смешно ворочая носиком. Он смотрел прямо на Васю, и вдруг, как показалось Вася сказал: "Привет, браток". Вернее, он не произносил никаких звуков, просто передал Васе свою мысль. Вот это да. Вася присел и попытался сосредоточиться на своей мысли форме. "Почему, браток? Разве сам не знаешь?" не замедлил прийти ответ. "Ведь зовут тебя Ёжиком. Даже твоя мать так зовет. Это, во-первых. Далее. Я, как видишь, тоже ёж, но не простой, здесь мое ежиное царство. Твое второе имя Василий, что на языке греческого народа означает царский. Это во-вторых. Так и получается, что ты и есть ежик Царевич. То есть, мой браток, можешь и меня так звать. Вася сидел на корточках, удивлению его не было предела. Браток же продолжал: "Знаю я про все твои думы и про школу, и про Зинаиду». И про брата Диму, и, конечно, про девчонку Сашу. Как? Да очень просто. Ты, браток, все ходишь здесь и травишься грустью, обложила тебя тоска, гложут надрывные мысли. Вот и мне прихотелось помочь тебе и твоим близким, но все проделать я не могу. А вот одно, самое заветное желание, может быть, исподоблюсь. Ты замыслил исцелить Сашу, то правда? Да-да-да. Вася был во власти своей самой главной мечты. Так вот, браток, внемли мне основательно. Дело это очень опасное, рисковое, и нет полной надежды на удачу. Ты, конечно, знаешь, Марина болото. Там кругом сплошные топи с редкими и хилыми кочками. Зато есть на болоте и малые островки, на которых живет много всякого хорошего: и грибы, и ягоды, и целебные травы. В одном из таких местечек Произрастает розовый колоколец. Он очень смахивает на привычные голубые колокольцы, но имеет прямо-таки волшебную силу. Цветет он раз в четыре года, а в цветке хранятся два зернышка. Сейчас, кстати, они совсем созрели. Если такое зернышко бросить в воду, а лучше в молоко и дать испить твоей Саше, то ноги ее начнут оживать, и со временем она исцелится. Как мне найти этот розовый колокольчик? молнией пронеслась васина мысль. Не спеши, браток, слушай далее. Сделать это очень непросто. Человеку пройти через топи на Марином болоте никак нельзя. В миг засосёт трясина. Такой под силу только маленькому и легкому зверьку вроде меня, да и то с опаской. В моей власти на время и тебя превратить в настоящего ежа. Подумай, если согласишься, То на островок пойдем вместе. Я покажу дорогу. И цветок с зернышками тоже найду. Возьмешь только одно из них, а другое закопаешь в землю, нельзя дать исчезнуть такому чуду. Так вот с этим зернышком ты пойдешь обратно через топи, но уже один. Я должен остаться на островке, там моя резиденция. То станет самым опасным. Хуже всего, что время действия моих чар превративших тебя в настоящего ежа будет на исходе если не успеешь выйти на твердое место в образе зверька если вернется к тебе человеческое обличье на болоте то беда бездна поглотит тебя подумай Вася не был трусом, но и не являлся отчаянным храбрецом. И если откинуть его математические странности, то можно утверждать, что он был самым обычным пареньком с окраины небольшого провинциального городка Однако трепетное желание спасти несчастную Сашу, отменить суровый приговор ее болезни, было неодолимо. "Я готов", был его ответ Ёжику-царьку. "Но как знаешь", продолжил Ёжик, "если тебе повезет, и ты вернешься к людям с волшебным зернышком, то сохрани нашу тайну в себе навсегда. «Зернышко же либо сам, либо с помощью верного человека раствори в воде, а лучше в молоке". Последний он повторил дважды и очень ласково: "И да и спить, больной. Остальное ты уже знаешь". "Я готов", повторил Вася. "Ты хорошо все промыслил, браток". "Да. Ну что ж, тут же пришла к Васе новая мысль Отъезжа царька Уже стемнело. При моих ножках мы не скоро доберемся до Мариных владений. Лучше положи меня в свою кепку и принеси к старой березе на краю болота. Так будет быстрее, а я пока отдохну". Вася не колебался. Он положил свою кепку-бейсболку на землю, помог ежу в нее забраться и быстрым шагом пошел в гущу леса навстречу своей судьбе. Сначала он шел легко, но потом начались завалы, чаще бурелом, словом, плохо проходимая часть леса. Не без труда, получив несколько чувствительных ударов по лицу еловыми ветками и оцарапав щеку, Вася добрался до заветной березы. Здесь ёж велел ему раздеться. Когда вернешься назад, не забудь, где спрятана твоя одежда. Вася аккуратно сложил все в куртку, плотно ее закрутил и положил к корням березы, прикрыв сверху еловыми ветками. Стало очень холодно. Скоро согреешься, браток, промыслил ёж и велел Васе встать на четвереньки, а затем потереться своим носом а его носик. После этого, издав какие-то шипящие и гундящие звуки, замерк. Вася стал отмечать в себе что-то совершенно странное, необычное. Не прошло и минуты, как он именно превратился в настоящего лесного ежика. Самым удивительным было то, что и в облике зверька васина суть не изменилась. Все его знания, помыслы и чаяния остались при нем. Теперь мигом в дорогу пронесся приказ ежика царька "Я буду первым, а ты поспешай за мной". Строго след в след. Будь внимателен и запоминай путь. У бояжа начали пробираться через болотные топи. Проводник хорошо знал дорогу. Он использовал для продвижения вперед не только и не столько редкие кочки, В дело шло все, и полусгнившие корни деревьев, и полузатопленные пни, плавающие комки трав и листвы, щепки, обломки веток и прочее. относительно быстро на добрались до упругой надежной кочки, на которой росла стройная и гибкая березка. Присев у её корней, они перевели дыхание и снова вперед. Следующий участок пути был сложнее. На нем попадались не только места, затянутые трясиной, но и глубокие ложицы воды, которые нужно было преодолевать вплавь. Приходилось здорово напрягаться и проявлять находчивость и смелость. Наконец добрались путники до большого пня, на котором решили немного отдохнуть. Ты знаешь, браток, зачем нужны болота, вопросил Ёж-царёк. Болота очень даже нужны для многих полезных вещей. Всего сообщать тебе не буду, да и сам многого не ведаю. Одно твердо знаю: из болот получает свою жизнь реки. Для всего нужны реки и ежу, понятно. Ведь так про нас говорят люди. Странные создания люди. Вроде бы и умны без меры, но и глупы, да нельзя. Ты мне можешь ответить, браток, зачем они истребляют леса и зверьё, зачем осушают болота, зачем губят всё вокруг себя? Они не понимают даже, что понимают все ежи. Он немного помолчал, а затем продолжил. Человек хозяин природы, хренов хозяин. Настоящий хозяин не может быть губителем. Вот бабка Мария настоящая хозяйка. Так людишки и на нее возводят на Прошло несколько минут. Поведаю тебе еще нечто. На медне мне доложили, что учеными уже доказано основное влияние биоциноза в болот на восстановление атмосферы нашей планеты, тоскующей из-за людского произвола. Именно болота, да еще тропические моря, ныне противостоят гибели всего и вся. Рассказчик недовольно подергал носиком и встал на лапки. Ну, малость придохнули. Пошли дальше. Вася уже приноровился к ежиному способу передвижения по болоту. Пообвык в болотной обстановке. Под руководством опытного проводника все вроде получалось неплохо. Вперед, вперед. Быстроту продвижения здорово затрудняла темнота, но вот тучи расступились и появилась луна. Стала не только светлее, но и как-то веселее. Вперед, вперед. Незаметно начала подкрадываться усталость. Но останавливаться было нельзя. Впереди замаячила слежавшаяся куча хвороста. Хорошая опора для привала. Немного отдышавшись, южик царек уразумев Васин мысленный вопрос, поведал: «Хочется тебе знать про деяния бабки Марии? Изволь. Она настоящая, рачительная хозяйка, владычица этих мест. Суровая хозяйка, но справедливая. Сколько добрых дел совершила она, и не перечесть, скольких людей Сколько зверья спасла нас в здешних топих, но люди, если не глупы, то неразумны, а стало быть и неблагодарны. Постарайся понять меня, браток. Вот вызволила она этим летом поддатого грибняка. так тот по наплел потом целый короб всякой чуши. Якобы Мария не спасительница, а виновница. Что с него возьмешь? Обычное недоразумение в человеческом обличии. Бывает хозяйка наша и страсть как сурового. Может ты, браток, слышал, что пару лет тому назад измыслили супостаты проложить здесь дорогу. Что-то слышал? Так вот, пришли на болото четыре изыскателя бедолаги. Стали проводить какие-то измерения, что-то анализировать, подсчитывать. Поняла бабка Мария, что за ними идет великое горе к нашим местам и залютовала. Всех моих ежиных мыслей не хватит, чтобы хоть как-то оформить и изложить рассказ про ее озорство. В конце вот как получилось. Два младших искателя стали заиками. все таки пожалела их Марья, молодые, глупые еще. Повелила им заикаться лишь с полгода. Небось, понадеялась, что урок пойдет впрок, одного что повзрослел, наказала пуще. Вышел он из нашего леса с полными штанами. Если бы всее больше не повторялось то ничего, помылся, сменил белье и все. всё. Тыкнет Как только услышит теперь он имя нашей владычицы, так бац и опять полные штаны, беда. Ты ведь знаешь, браток, что имя это почитаемо повсеместно, и у нас, и там. Жаль его, но ведь сам нарвался. Все вякал, мол, от болота дурно пахнет, воняет. Зле всего наказала она их старшого, начальника. Его из леса прямиком отвезли в психбольницу. Может, вылечит. Не знаю. Помолчав минуты две, ёж встал на все четыре лапки, что скукожился, Еще чуток осталось. Пошли.